Артур Греблер, Диана. Будете кричать? Думаю, что нет. Диана вставила бурав в машинку и начала буравить зуб. Роберт Картер зажмурил один глаз, стиснул обеими руками ручки кресла, на котором сидел, и отдал себя под охрану Бога и красивой молодой женщины, ассистентки доктора Бернта. Доктор стоматологии Георгий Бернт уехал два дня тому назад на съезд в Бриславль, а его ассистентка Диана Валоска замещала его во время его отсутствия. Особенно мужчины давали себе ковырять в зубах даже в отсутствие доктора Бернта. Диана Валоска была молодая женщина едва двадцати одного года, студентка стоматологии, в свободное время ассистировавшая у доктора Бернта, обучаясь зубоврачебной технике. Однако тот бы человек ошибся, кто подумал бы. что Диана не имела времени ни для чего иного. Три раза в неделю она ходила на гимнастику, с восторгом занималась спортом. Игры в мяч и теннис принадлежали к самым излюбленным ее видам спорта. Кроме того, она очень охотно танцевала. Диана была настоящим типом женщины нового времени: тонкая, ловкая, с высокой грудью, красивыми плечами и дивными стройными ногами. Серые глаза, оттененные темными бровями, узкий прямой нос и красиво выкроенные уста, придавали ее лицу интересное выражение. Она производила впечатление женщины в погоне за полнотой жизни. Роберт Картер подумал, что едва ли другая женщина заслуживает название богини охоты так, как она. Роберт Картер был пациентом и добрым знакомым доктора Беррента, и оттого знал также и Диану. Однако до сих пор никогда не имел случая быть с ней наедине. Случалось иногда, что доктор Бернант, который был вдовцом и занимал шикарную и комфортабельную квартиру на Маршалковской улице, приглашал Картера с женой Идиану на бридж. Иногда приходил также и муж Дианы, который, однако, не играл в бридж. Они несколько часов проводили за выпивкой, за игрой, перебрасываясь время от времени ничего не значащими словами. Диана по временам поглядывала на Роберта, но только на минутку, чтобы не обратить внимания остальных гостей, а в особенности жены Картера. Роберт уставился в такие минуты хорошо на душу, так как какой-то невидимый флюид, какая-то неизвестная мощь, какая-то тайная сила соединяли его мысльность Дианой, пробуждая в нем желание и охоту пережить нечто необыкновенное, не повседневное именно с ней, с Дианой. Она была чудная женщина. Ее глаза и стан сулили великое блаженство тому, кто сумеет ею овладеть. Перед Робертом возвышались горы препятствий, и он отдавал себе отчет в том, что никогда не будет в состоянии совершить такие усилия, чтобы преодолеть эти препятствия. Так Роберт мечтал о возлюбленной, какой могла бы быть Диана, но он знал, что такие мечты необходимо приобщить к ряду желаний неисполнимых. Диана уже год была замужем. По настоянию своих родителей, живших в неважных условиях и предоставивших ей с ущербом для самих себя возможность учиться в университете, она вышла замуж за какого-то отдаленного родственника пристарелого господина лет около пятидесяти, который был богат и согласился жениться на Диане, не возлагая на нее никаких супружеских обязанностей. Он верил, что она его полюбит и согласился ждать до тех пор, пока она сама не согласится сделать с его действительной женой. Доктор Волоски был ученым, известным математиком и автором большого количества научных произведений. Кроме того, он был сотрудником известного научного журнала, в котором помещал свои статьи и таблицы, пользовавшиеся в научном мире большим авторитетом. Он был также отмечен многочисленными научными наградами. Доктор Волоски был очень занят и не ограничивал свободы своей жены. Она обладала полной свободой. Муж был счастлив, если мог по временам показываться со своей молодой женой в опере или на каком-нибудь банкете, а помимо этого не имел ничего против того, чтобы она забавлялась и танцевала с кем ей было угодно. Диана была изящной, у нее был свой собственный спортивный автомобиль. Она могла смеяться и радоваться жизни, но это лишь так казалось. В глубине своей души Диана тосковала по кому-то, мечтала о каком-то молодом видном мужчине, который бы ее схватил, ошеломил страстью, сдавил, смел бы ее. Случалось, что Диана лежала на своем девичьем ложе, корчилась как кошка в ожидании этого неведомого принца из сказки, а ее девичье тело дрожало, требуя любви, полная готовности отдать себя. Диана часто садилась также в свой маленький бьюик, выезжала по переполненным улицам Варшавы за город, чтобы там на Вилановском шоссе со скоростью в сто километров охладить лицо на ветру ее кошачьи глаза были направлены вдаль ее ловкие руки покоились на рулевом колесе и только развевающиеся волосы напоминали о движении и свидетельствовали о том что это живая женщина управит автомобилем а не фигура из бронзы через час езды Диана уже спокойная возвращалась дыхание было ровное щеки зарумянины избешенным аппетитом она набрасывалась на бутерброды поданные ей в каком-нибудь ресторане по дороге. «Вам больно?» Роберт не мог ни ответить, ни кивнуть головой. Он пробормотал что-то, что могло означать одинаково как «да», так и «нет». В душе его раздражало, что у зубных врачей существует такой глупый обычай задавать пациенту вопросы тогда, когда он не в состоянии на них ответить. Диане, однако, ответ не был важен. Вопрос был чисто автоматический. Наконец она отняла этот проклятый бурав от зуба. Роберт вздохнул с облегчением. Прополоскайте, пожалуйста, сказала Диана, очаровательно улыбаясь, и после этого поставила на зуб временную пломбу. На сегодня хватит. Приходите, пожалуйста, послезавтра, прибавила она. Сняла халат, вымыла руки, причесала волосы и стала готовиться уходить, потому что пошел уже двенадцатый час. Роберт оставался, сидел в кресле, не спуская с нее глаз. Следил с интересом за каждым ее движением и не обнаруживал охоты уходить. Диана рассмеялась при виде выражения его лица. Почему вы ничего не говорите? Вы ведь в общем такой разговорчивый. Я не хотел бы показаться вам банальным, Диана, но вы такая прекрасная. Я не умею делать комплименты и не хотел бы, чтобы вы приняли за комплимент то, что я вам скажу, но я не в состоянии не высказать этого. В вашем присутствии меня охватывает удивительная тоска по жизни полной любви и счастья, тоска по жизни, о которой я мечтал когда-то молодым человеком, тоска по жизни около обожаемой женщины, которая была бы способна любить меня одного, которая бы отдала себя всей целой этой любви и не делила бы своих чувств. Женщина моих мечтаний была точь-в-точь -точь похожа на вас, Диана. Не смеитесь, пожалуйста, надо мною. Роберт сказал эти слова медленно, но очень серьезно, не глядя на Диану. «Я не знала, что вы мечтатель, Роберт. А кроме того, вы женаты. И мне казалось, что вы любите свою жену». «Хм. Да, конечно, я ее люблю. Но любовь, которая остается безответной, не радует человека», — возразил он уклончиво. «А кроме того... Ну, Роберт, вы внушаете себе невозможные вещи». Либо вы ошибаетесь, либо рассказываете такие вещи нарочно. Во всяком случае, я вас не совсем понимаю. Или, может быть, вы себя чувствуете плохо? Нет, я физически чувствую себя превосходно. Мои страдания более душевного рода. Но мне не хочется вас дальше задерживать. Вы спешите, а я вам рассказываю бредни, которые вас вовсе не интересуют. Наоборот, они меня очень интересуют. Меня только удивляет, как иногда взгляды в состоянии обмануть. В общем, ваш брак считают примерным. Вам удивляются и вам завидуют. Видный, интеллигентный мужчина, ловкая, красивая и умная жена. Вам живется хорошо. Боже, чего вам еще надо от жизни? Нет, Роберт, вы злословите. Пойдемте. Перед домом стоял автомобиль Дианы. Она села в него. Дала ему руку на прощание, но он продержал ее руку слишком долго в своей, не в состоянии с ней расстаться. Диана рассмеялась. Что с вами, Роберт? Вы хотите что-нибудь сказать? Тогда прошу вас поспешишь, смелей, что с вами происходит? Если у вас сегодня после обеда время, вы бы хотели провести сегодня послеобеденное время со мной? Как така жена? Жены нет, она уехала к родителям. полагая, что она пробудет там около четырех недель. Диана поморщилась. Она усиленно о чем-то думала, наконец сказала, «Нет, Роберт, так будет лучше для меня и для вас. Нам нельзя делать глупостей. Подумайте о последствиях». Вырвала у него руку, завела мотор и исчезла из виду. Роберт, угрюмый, вернулся в пустую квартиру. Прошло две недели со времени этого события. Было воскресенье. стоял чудный солнечный июньский день было семь часов утра Роберт спрыгнул с кровати как ужаленный он был еще заспанный и не совсем пришел в себя телефон зазвонил еще раз Роберт схватил трубку его лицо прояснилось да Диана это я с удовольствием конечно это разумеется само собой в цех оценок чудесная идея большое вам спасибо что вы подумали обо мне Я не знал, что сделать с сегодняшним днем, вы благородные. Еще раз благодарю вас. Хорошо, через пятнадцать минут я готов. Буду ожидать вас внизу. Роберт положил трубку, завертелся, издавая восклицание радости, побежал в ванную, побрился, выкупался и оделся в течение десяти минут. Бросил несколько мелочей в чемоданчик и полетел, перепрыгивая через три ступени, сразу на улицу. Посмотрел на правое и налево. Солнце уже приятно грело, небо синело, воздух был чистый. Роберт глубоко вздохнул. Маленький бьюик подъехал и затормозил перед Робертом. Диана сидела за рулем. Она показалась Роберту прекраснее обыкновенного. Она дышала свежестью, и волосы были обвязаны пестрым платком как короной. Волосы с шелковистым блеском, заложенные за уши, мягко спадали на плечи. Здравствуйте, Роберт. Не сердитесь ли вы на меня, что я вас так рано разбудила? Но как же вы можете? Об этом спрашивает Диана. Я счастлив. Садитесь. Жаль времени. Так начался самый прекрасный день в жизни Роберта. Ехали они со скоростью восемьдесят километров в час. Сильный порыв ветра пронесся мимо их ушей, а они молчали. Пейзаж быстро менялся. Роберту радость распирала грудь. Он не спускал глаз с Дианы. Она по временам бросала на него взгляды, плутовски усмехаясь. Диана выехала на небольшую поляну, окруженную деревьями, и остановила автомобиль. Разложила скатерть на траве, вынула бутерброды, термос с чаем, печенье и шоколад. Роберт следил за ее ловкими движениями. Он пожирал ее глазами. Прошу за стол, Роберт. Роберт был голодный. Он ушел из дому без завтрака. Он ел с аппетитом. По телефону играл им самые модные мелодии. Роберт следил за своей спутницей. И、ему не верилось, что судьба одарила именно его таким великим счастьем. Вы меня стесняете, Роберт, не смотрите так упорно на меня. Диана, я сегодня так счастлив, что выразить это словами просто невозможно. Я вам так бесконечно благодарен, но не стоит. Благодаря вам я также могу приятно провести день. Любезно ответила Диана. Диана легла на одеяло. Она лежала навзничь, глядя на небо. Потом зажмурила глаза, и легкая улыбка украсила ее лицо. Роберту хотелось бы больше всего обнять ее, ласкать и целовать. Он весь дрожал, глядя на нее, однако не смел прикоснуться к ней. Он ее для этого слишком ценил. Диана открыла глаза. Чудный день, не правда ли? Да, Диана. Говорите же что-нибудь, Роберт. Едва ли вы желаете, чтобы я тут у вас заснула, но ведь кавалер вы, вы правы. Я еще никогда не вел себя таким образом, не знаю, что это такое, хотя в сущности я знаю. Это вы у меня отняли смелость. О, как мне вас жаль! Весело сказала Диана и, чтобы придать ему больше смелости, погладила его по лицу. Роберт схватил ее руку и поцеловал, она ему приветливо улыбнулась. Роберт уже смелее, благодаря ее свободному обращению, стал нежно гладить ее по волосам, по лицу и глазам, шепчя нежные слова о ее красоте и о своей большой любви. Диана слушала его, она глядела ему в глаза. Восхитительные добрые глаза. Обняла его за шею, притянула к себе и поцеловала в глаза. Роберт схватил ее в свои объятия и прильнул своими губами к ее. Диана легко оттолкнула его. Она медленно встала, начала собирать одеяла, скатерть и посуду. Роберт помог ей сложить вещи в автомобиль. Он чувствовал себя не в своей тарелке и не глядел ей в глаза. Они поехали дальше. Роберт неуверенно начал разговор. Диана, вы на меня сердитесь? Глупости. Диана, вы прекрасны. Я так счастлив рядом с вами. Это самый прекрасный день моей жизни. «Это меня радует, Диана. Не будьте такой жестокой!» Заехали в пансион Монтана. Там пообедали и попросили комнату. Диане хотелось отдохнуть, и она посоветовала Роберту сделать то же самое. Протелефонировала мужу, а потом ушла в свою комнату. После обеда они пробыли у воды, лежа на солнце. Диана обращала на себя всеобщее внимание. «Диана!» Она была тонкая, идеально сложена, ее ноги притягивали как магнит взоры мужчин. Роберт гордился своей спутницей, видя зависть в глазах окружающих. Он сам всматривался в Диану, как в радугу. Лежал около нее на песке и говорил ей, как она прекрасна и как страстно он ее желает. Диана таинственно улыбалась, прислушиваясь к этим словам, которые были ей приятны. Роберт говорил о жизни. который состоит из многих горестей и неприятностей и только из маленьких крошек счастья, которые надо собирать, когда попадутся, что пропущенный случай никогда не возвращается назад и что человеку после всего бывает жалко, когда он позволяет счастью пройти мимо него, не удерживая его. Роберт говорил долго и со страстью, как давным-давно раньше него говорили многочисленные мужчины. Ему казалось все то, что он говорит. является остроумным и единственным в своем роде, а Диана, что как многие женщины до нее слушала его признание с восторгом, с убеждением, что она единственная женщина, с которой когда-либо мужчина таким образом обращался. Диана позволяла ему говорить и при этом мечтала о счастье вдвоем как раз с этим молодым робким человеком с мягкими серыми очагами, который ей шептал слова любви. взволнованным голосом при исполненном страсти. Мечтала об объятиях в его сильных руках. На минуту солнце скрылось за облаком. Диане стало холодно, она вернулась к действительности. Одним предложением она охладила порыв и красноречие Роберта. «Вы ведь женаты, Роберт!» Роберта охватили бешенство и злоба. За то, что женщины, хоть и самые благоразумные, обладают привычкой... Напоминать мужчинам, намеревающимся забыть, что они женаты, о том, что и без того известно. Роберт злился, потому что он был бессилен против этого аргумента. Он не мог сказать, что не любил своей жены, так как это было бы неправдой. Не мог сказать, что жена его любит, так как это тоже было бы неправдой. Не мог также сказать, что любит жену и в то же время желает Диану, так как женщины этого не понимают или не любят слышать. Они всегда хотят быть единственными и исключительными. Молча они вернулись в пансион, поиграли немного в пинг-понг, потом переоделись в ужину, который съели с аппетитом. После ужина посидели в салоне за литерами в обществе нескольких молодых людей, обывателей пансиона. Около девяти часов обитатели пансиона начали исчезать, а Диана и Роберт начали обдумывать о том, как провести остаток вечера. Роберт предложил провести час или два в комнате Дианы послушать радио, на что однако Диана не согласилась. Она хотела танцевать, и тогда они сговорились пойти на танцы в стеллу, где вероятно играл первоклассный оркестр. Помещение было эффектно освещено, оркестр играл красивое танго. Роберт прижал Диану к себе, танцуя в ритме грустной мелодии. Оба они были в чудном настроении, выпили много. Диана выиграла конкурс красоты и конкурс танго, она была счастлива, была благодарна Роберту за столько любви и заботы. Прижала к нему щеку, которая доходила как раз до его подбородка. Роберт нагнулся и прижал щеку к ее щеке. Они танцевали хорошо. Являлись гармоничной парой. Люди глядели на них с восторгом. Потом оркестр заиграл румбу. Вино, атмосфера затемненных ламп и близостях тел произвели ускоренное обращение крови в их жилах. Горячий ритм румбы поднимал, как будто бичом, Их раздраженные инстинкты. Все на партере перестали танцевать, наблюдая за Дианой и Робертом. Их глаза сверкали огнем, их тела танцевали танец любви и желания. Они танцевали самую настоящую румбу, полную огня и темперамента. Вдруг оркестр прервал игру. Буря аплодисментов наградила Диану и Роберта за красивый танец. Пьяный толстяк за соседним столом заорал во все горло шампанского для всех. Я плачу. Диана Плутовский подмигнула одним глазом Роберту, давая ему понять, что она желает уйти. Роберт, счастливый, мечтая о высшем счастье, ожидающем его еще в эту ночь, подал ей пальто, совершенно не заметив группы, состоявшей из четырех лиц, которая как раз в этот момент вошла в залу, приближаясь к столику. Диана покраснела, увидев вдруг перед собой своего мужа. Она разом отрезвела. Роберт нерешительно стоял на месте. Доктор Волоски невинно улыбнулся им и спросил, «Как поживаете, ребята?» Не дожидаясь ответа, он представил остальных участников группы. Все сели и заказали вино. Диана теперь только вспомнила, как это все получилось, и ей стало страшно жалко Роберта. Супруги Волоски собирались вместе поехать в цехоцинник. В субботу вечером профессор вернулся домой и сказал Диане, что, к сожалению, он не сможет поехать с ней, так как один из его коллег, профессор Витвицкий, был приглашен на съезд в Женеву, и коллеги решили дать ему в воскресенье прощальный вечер в клубе. Видя разочарование на лице жены по поводу крушения планов о поездке, он предложил ей, чтобы она отправилась в дорогу с кем-нибудь из своих знакомых. Он еще прибавил, что если ему удастся освободиться раньше, то в таком случае он приедет к ней, чтобы отвезти ее домой. На этом основании Диана позвонила во воскресенье утром Роберту, предлагая ему поездку в Цихотциник. С мужем они сговорились, что она ему позвонит, чтобы сообщить ему адрес пансиона, в котором она находилась с Робертом. Так она и сделала, не думая однако о том, что муж так постарается, чтобы ночью ехать так далеко за ней. После она об этом уже не думала и не сочла нужным сказать об этом сговоре с мужем Роберту. Теперь она почувствовала себя виноватой перед Робертом. У нее не было возможности объяснить ему все это. Бедный Роберт, он считал себя так близко от желанной цели. Профессор Волоски не только сам смог вырваться, но и уговорил еще двух коллег и жену одного из них, чтобы они поехали вместе с ним в Цех Оцинник. Приехали в Монтану, узнали, что дети в Стелле. поужинали и пошли за ними. Они пили вино и были в хорошем настроении. Они добродушно смеялись над слабостями других, не видя своих собственных, как это любят делать люди пожилых лет. Эти люди оставили за собой упору юности с ее бурями и страстями и не заботились особенно о чувствах других. Они не обращали почти никакого внимания на Диану и Роберта, которые сидели как побитые. Однако Диана, лучше Роберта владела собой, и она не могла. Поэтому она стала пить, чтобы не дать другим заметить то, что происходило у нее на душе. Роберт не пил. Ему казалось, что Диана своим поведением хотела еще больше высмеять его. Чувство любви уступало место чувству ненависти. Диана, видя, что Роберт не так все понял, излясть на всю компанию, которая испортила ей вечер, так мило начавшийся, пила все сильнее. Ей нужно было пить, так как ей было жаль Роберта, было жаль себя. Она не смела смотреть ему в глаза. Роберт чувствовал себя скверно. У него создалось впечатление, что все читают по его лицу, что с ним происходит, и что все над ним глумятся. Роберт не умел играть комедии и стаской ждал минуты, когда наконец кто-нибудь скажет, что пора вернуться в пансион. Самую большую горечь он испытал по отношению к Диане. Она его провела. Поигралась с ним, довела его до бешенства, разжигая его страсти для того, чтобы под конец посмеяться над ним. Роберт вспомнил истории, рассказанные товарищами при разных случаях на тему любовных приключений и горько улыбнулся. В рассказах товарищей, так же как и в книгах, все складывалось гладко, все кончалось хорошо. Старые мужья никогда не приходили в неподходящее время. Он, Роберт, наоборот, был неудачником, ничего ему не удавалось. Он был представительным, молодым и изящным мужчиной. Ему казалось, что он нравится женщинам, однако... В его памяти не сохранилось ни одного приключения, достойного воспоминания. Сегодня, когда он находился в непосредственной близости от самого чудного переживания, все рассеялось, как дым на ветру. — О чем мечтаете, Роберт? — добродушно спросил профессор Волоски, поднимая бокал. — Выпейте с нами за здоровье Дианы. Простите, я чувствую себя не совсем хорошо, ответил откровенно Роберт, но поднял бокал к губам и выпил половину. Не пойти ли нам в таком случае домой? спросила Диана, не глядя на Роберта. Они согласились. Поехали в двух дрожках в Монтану. Волоски и Роберт сидели в одних, остальные в других. Диана старалась в темноте взять руку Роберта, чтобы тем показать ему свою благосклонность. Роберт вырвал руку. Она прижималась к нему. Была чудная летняя ночь. Звезды блистали на темно-синем фоне неба. Роберт впитывал запах духов, доходящий до него и приводящий его в смятение. Он ее любил. Он отдавал себе в этом отчет, как раз теперь, когда он наконец осознал, что она для него потеряна. Для этой женщины, которая принадлежала старику, он был готов пожертвовать всем: женой, домом, положением. Роберт не представлял себе жизни без этой чудной женщины. Он простился с ними в приемной, пошел в свою комнату, долго не мог заснуть, грыз пальцы, ворочался с боку на бок. Женщина его желаний была так близка, но и так недосягаемо далека. На следующий день рано утром Роберт Картер уехал, оставив письмо супругам в Аллоске. Он извинялся за неожиданный отъезд, но полагая, что они захотят остаться дольше в Цихосинтке, не желал, писал он им мешать. А кроме того необходимо присутствие его Роберта в Варшаве. Только и всего. Прошли недели. Жена Роберта вернулась домой, все опять улеглось. Роберт успокоился и ничто не напоминало разочарование, пережитым им. Напоминали, пожалуй, только морщинка на лбу или, пожалуй, волосы с легкой проседью на висках, которые придавали ему вид опытного мужчины и делали его еще более интересным.